Анекдоты о Брежневе Как я уже писал, анекдоты о Брежневе выражали презрение к нему как к полному ничтожеству. Приведу несколько примеров. Брежнев попросил помощников написать ему доклад на один час. Они подготовили доклад. Но вместо часа Брежнев читал его Четыре часа. Он возмутился и начал ругать помощников. Те же сказали, что они доклад подготовили на час, но что Брежнев прочитал все четыре копии его. Или вот такой анекдот. Например, в квартире Брежнева зазвонил телефон. Брежнев снял трубку и сказал, «Дорогой Леонид Ильич слушает». В квартире Брежнева раздался звонок. Брежнев подошел к двери, надел очки, вынул бумажку из кармана и прочитал, кто там. Как известно, Брежнев был награжден 260 медалями и орденами общим весом 18 килограммов. Задается вопрос, что будет с крокодилом, если он проглотит Брежнева? Ответ. Крокодил будет две недели испражняться орденами. Сообщение радио. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев после тяжелой болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению служебных обязанностей.